До этого толчками бьющая из раны остановилась, а Ваня попытался встать со словами «больше не болит». Тут подъехала скорая, естественно, ребенка мигом решили отправить в больницу. Доктор недуменно покачал головой. от чего не пойму, чего кровь не течет. «Я держу точку второй жизни», — ответил Русик. Врач хмыкнул. И тут парень отдернул руку от шеи Ванечки. Несчастный мальчик сокричал. Вверх взметнулась темная струя. Руслан мигом вернул пальцы назад и спокойно сказал. «Если вас чему-то не учили в институте, это не значит, что подобного явления нет. Китайцы несколько тысячелетий владеют на нем точек. Мне надо поехать с вами. Если не разрешите, мальчик умрет». «Конечно, конечно!» – забормотал врач. Рузик пошел рядом с носилками. «Послушай», — не выдержал доктор, — «как ты это делаешь? Ну, учи, может, пригодится?» Руслан ответил, — «показать не нетрудно, да у вас ничего не получится. Учиться надо. И долго? Всю жизнь. Даже Сяо не считает себя просвещенным. Ты можешь так запросто убрать и боль, и не успокаиваться шарашенный врач». «Это самое легкое», — усмехнулся Русик, — «с болью справляется после года занятий. Другой вопрос». Следует ли от нее избавлять пациента? Почему? Окончательно потерялся доктор. Русик объяснил. Болезнь никогда не посылается человеку зря. Она дает понять, что жизненный путь выбран неправильный. Если у тебя болит желудок, ты жаден. Страдаешь печенью, был зол к окружающим. Мучаешься от вмиления, много врешь. Повышенное давление говорит о суетности, запор, Об излишней нервности, ожирении от скопости, Отсюда вывод. Хочешь выздороветь, изменись внутренне, стань другим. И болячки уйдут. Подумай о себе, так туда ли идешь, пойми, что был неправ. Только так, вывернувшись наизнанку, можно выздороветь. Лечи душу и обретешь здоровое тело. Это аксиома. А боль дана нам в качестве сигнала, зачем ее убирать? «Только в экстренных случаях. Таблетки лишь оглушают человека. Проблемы они не решают. Исцеление внутри нас самих. Каждый сам себе лучший лекарь». Эту речь слышала почти все население дома, собравшееся на крике матери Вани. Мальчика успешно прооперировали, и через несколько месяцев он, забыв о происшедшем, вновь носился по двору. Мать парнишки прибежала к Руслану с подарком. Купила дорогущую бутылку коньяка и набор фужеров, но росик просто выставил ее, за две со словами Не могу принять дары, учитель не велит, потеряя мастерство. Сребролюбия грех. А потом Анну Фильм Лимоновну из пятнадцатой квартиры скрутила приступ холецистита. Под утро, согнувшись дугой, пожилая женщина позвонила Руслану и измолилась. Говорят, ты умеешь боль убирать, сделай божескую милость, а то умру. Русик легко справился с проблемой, не взял у бабки ни копейки и предупредил. «Вы с невестки ругаетесь, со свету сживаете, отсюда и болячки, помиритесь с ней». «Так она шалава беспутная», – завела Анна Филимоновна, – «ничего по дому не делает». «Простите ее, как?» – обозлил старох, «Она шалава беспутная». «Полюбите ее». «Начку возмутилась Анна Филимоновна, – «ты мне еще предложи с крысами из подвала подружиться». «Злая вынахмурился Русик, а злость тело тела точит. Добрый человек долго живет, негодующий, раны умирает». «Да как же ее полюбить?» – звыла старуха. но «Ну, не получится же я. Хотите, помогу?» – спросил Руслан. А Анна Федемоновна кивнула. Что было дальше, не знает никто. Что Руслан проделал со старухой? Куда нажимал пальцем или втыкал иголки? А стал за кадром. Только злобная свекровь превратилась для Нади во вторую мать». На глазах изъявленных жителей двора Анны Филимоновны и Надюши, чуть ли не обнявшись, как лучшие подружки, ходили вместе в магазин. И что самое невероятное, примерно через шесть месяцев желтой кожи Анны Филимоновны приобрела белизну, на щеках заиграл румянец, белки глаз поголубели, на губах поселилась улыбка, потом она быстро потеряла 10 лишних килограммов расстроенела, выпрямилась и стала выглядеть почти ровесницей Нади. Сами понимаете, что всеми болячками жители дома теперь шли только к крутику. Он старался помочь всем, причем бесплатно. Парень не брал ничего, ни денег, ни спиртного, ни продуктов. Исключение делалось только для тех вещей, которые больной создал собственноручно. И Руслана завалили вязаную шарфами, свитерами. Домотканными коврами, банками с маринадами домашними пирогами. Больше никто не называл Руслана психом. Наоборот, когда он зимой в шойтах и майке выходил на улицу, мужики сдергивали шапки и почтительно кланялись. «Доброго здоровья, Руслан Михайлович! Не простудись из того, того, что мне желаете, вам вдвойне улыбался Русик». Справедливость Справедливости здесь следует признать, что Руслан мог помочь не всем. От своих пациентов он требовал слишком многого – бросить пить, курить, сквернословить, возлюбить ближних. На подобные подвиги способна, как казалось единицы. И еще Русик подчас давал ну совсем идиотские советы. Севе, сыну Ольги Марковной второй квартиры, абсолютному дебилу, Жестокому парню, от проделок которого стонал весь двор, телецей велел выйти в полночь на улицу и подобрать первого попавшегося щенка.